Глава 14. Замок. Новое отделение возвышалось над Фысей, как дед-чеснок в кошачьем облике. Ничего больше такого огромного размера Фыси на ум не приходило. Разве что горы, но их она не видела так близко. «Говорят, на земле в новый дом первой кошку запускают», — хмыкнула Луковка, стоящая рядом. Они все впервые пришли смотреть помещение. «Это кто ж такое говорит?» — проворчал начальник, который отошел чуть назад, чтобы оглядеть все здание целиком. «Хотунхон в интервью рассказывала», — медово пропела Луковка. Начальник покачал головой то ли насчет интервью, то ли по поводу здания. «Ну как, Фысь, пойдешь? Фысе было любопытно, но и боязно. Однако Хотунхон ей прислала в подарок отличные носки с пальцами, которые почти не чувствовались на ногах, но при этом грели и не промокали, так что вряд ли она посоветует плохое. И Фыси потянула дверь. Внутри оказалось холодно. Это расстраивало, хотя и не удивляло. Фыся уже осознала, что тепло в человеческих домах заводится не само по себе, а только если печку топить. Что ее удивило, так это высота потолка. Фыся привыкла, что люди делают стены чуть повыше самого высокого человека, а тут сквозь заколоченные окна свет с улицы почти не поступал внутрь. Да и было его там не густо по утреннему часу. И над передней комнатой клубилась тьма. Сколько фыси не таращилась, не могла разглядеть, как далеко стены уходили вверх. Тут кто-то выкрутил выключатель на самый яркий, и фыся в глаза ударил жгучий свет целой грозди ламп там наверху. Фыся взвыла. Ох, прости! повинился начальник. Наверху кто-то захлопал крыльями. Геда, у нас гости, приуныла Луковка. Фыся наконец проморгалась достаточно, чтобы разглядеть нескольких горлец в наглую рассевшихся по перилам опоясывающего комнату балкона на высоте двух человеческих ростов. Лампы, которые включила Луковка, свисали как раз с этих балконов а выше них между балясинами наискосок были натянуты веревки, поддерживающие какую-то тряпку. «Гамак», — озадаченно сказал начальник. «И я уже знаю, кто будет в нем спать», — хихикнула Луковка. «И ловить горлец», — вздохнул начальник. «Фысь, ты давай лишнюю живность сразу подъешь тут, чтобы нам на столы не гадили». Фыся оглядела нижний ярус. Столов тут никаких не было, только пол из каменных плит, деревянные столбы, как стволы, подпирающие балкон, и огромная лестница. Недолго думая, Фыся превратила все лапы и взобралась по одному из столбов до самых перил. Горлицы оказались непуганные, ближайшая даже понять не успела, что ее сейчас сожрут. «А лестница для людей», — вздохнул начальник. «Ладно, давайте обустраиваться тут». Как назло, именно сегодняшний день выдался богатым на обращение. Фыся со вчера не спала и собиралась на боковую, перекусив горлицами, но стоило ей умять последнюю, как повалили заявители. У одного коза потерялась, у другого мешок мингий. Третьего обсчитали на рынке, а четвертый купил дом и почуял под крыльцом что-то мертвое. Не зря, между прочим, почуял. «Человек», — сообщила Фыси, едва нюхнув еще с дороги. «Сговорились они, что ли?» — вздохнул начальник. «Это теперь на несколько дней расследование, а мебель расставлять кому? Скорее бы уже новобранцев прислали. Иди хоть залезь под и глянь, где он там лежит, с какой стороны разбирать. Только не трогай там ничего». «Как разбирать?» — заверещал новый владелец, и Фыси поспешила выполнить команду, чтобы не слушать его пронзительный голос. «Как чайка!» Труп она нашла быстро, и пах он так, что Фыси с трудом удержалась, чтобы в нем не изваляться. В итоге поспать кошки дали только к ночи. По такому случаю начальник освободил Фыси от ночного дежурства, только попросил спать в передней комнате нового здания, на случай, если кто-нибудь придет. Теперь в большом доме было тепло, а с окон за день сняли доски. Фыси не видела, кто этим занимался. Окна оказались из цветных кусочков, и хотя на улице снова было темно, прямо рядом с домом стояли два фонаря, так что Фыся могла полюбоваться картинками. В одном окне кусочки складывались в женщину, стоящую в воде с большим кувшином, а в другом — в мангуста, который гладил по голове хозяина леса в кошачьей форме. Да-да, того самого мангуста. Уж как он выглядит, даже папка Фыся рассказывал, а дед чеснок подтвердил. Фыся подошла и потерлась о стекло пушистым боком. На удачу. Комнат в этом доме было очень много. Внизу несколько маленьких, на втором ярусе, где балкона, четыре побольше, и на третьем ярусе еще пять. Но во всех в них было пусто, хоть и тепло. А сквозь цветные кусочки в окнах, происходящие на улице, плохо видно. Фыся подумала-подумала и решила расположиться в том самом гамаке. С него как раз отлично виднелись входная дверь и окно с мангустом. Как могла, аккуратно повесив форму на перила, Фыся обратилась, прошла по веревке и свернулась калачиком в складке прочной ткани. Гамак немного покачался, потом застыл, и Фыся задрыхла без задних ног. Разбудили ее голоса. Открыв полглаза, кошка не сразу вспомнила, где находится, но уютный и чуть пыльноватый запах гамака быстро ей напомнил. Новое здание. Начальник просил присмотреть, если вдруг кто придет. Фонарь все так же светил в окно с мангустом, а значит, пока не рассвело. Фыся высунула морду за край гамака. У входной двери стояли двое. «Ты свет собираешься включать или где?» нетерпеливо спросил один. Фыся хорошо его видела в отцветах от фонаря. Молодой, по волосам вроде мужчина, ростом чуть поменьше начальника, но тоже мощный такой. «Да я кручу, кручу! Он не включается!» — пожаловался второй. «Почти ребенок, не такой высокий, тощий». Фыся припомнила, что, уходя, начальник вырубил свет во всем здании. Сказал, для безопасности. Первый вздохнул и включил фонарь на часах. «Это прихожая», — сообщил он, погоняв пятно света по столбам и лестнице. «Нам, наверное, на второй этаж». «А вон двери какие-то», — сказал мелкий, тоже засветивший часы. Фыси тихо вздохнула. Фонарь ей был не нужен. В городе не бывало так темно, чтобы Фыси чего-то не смогла рассмотреть. А вот на часы она начинала облизываться. Во многих заданиях из курса нужно было что-то сделать за определенное время. А Фыси пока что не очень хорошо его определяла, особенно потемно. «Да это в нужник, небось», — не согласился Большой. «Пошли наверх, там пошарим. Где-то же они и есть, уже рабочий день начался». Он махнул рукой с часами, засветив самому себе в глаза и ругнулся. Оба пошли к лестнице. Фыся припомнила слова начальника. «Присмотреть? Вдруг кто придет. «Ну вот пришли, и что дальше?» На заявителей парочка не походила, а уж очень по-хозяйски они тут распоряжались. «Пошарим!» Такое слово Фыся уже слышала, особенно о тех, у кого она находила что-то краденое. А потом их начальник заставлял рассказывать, как и почему они это взяли. Без начальника таких людей в дом пускать не стоило, а то Фыси и сегодня не дадут поспать, придется отыскивать какие-нибудь ручки от дверей или цветные кусочки из окон. А что, если эти двое на мангуста покусятся? Он красивый. Ну нет, так не пойдет. Если Фыси это допустит, мангуст ей точно удачи не отвесит. Фыси напрягла расслабленное после сна тело и бесшумно канула вниз, приземлившись на каменный пол прямо перед лестницей. Оба человека, чей путь внезапно оказался отрезан, нажившим сгустком тьмы с глазками, шарахнуясь на пару шагов назад. «Это еще что?» — Большой посветил на Фысью часами, но их слабый свет ей не помешал. «Чучело, что ли?» — выдавил второй. Фыся зарычала. Сам он чучело. Человеки заорали и рванули назад. Но там было окно с мангустом. «Сейчас ведь высадят с перепугу, дурачё!» Фыси оттолкнулась и прыгнула с места через всю комнату, перелетела через головы голосящих людей и мягко опустилась у самого окна. Оно было прямо рядом со входной дверью, но Фыси не нравилось рисковать красивой картинкой. Папка говорил, что люди Мангуста не так сильно уважают, как хозяева леса, так что мало ли. Человеки загласили громче и рванули к лестнице. Фыся вчера, конечно, осмотрела верхние этажи, правда, она так устала, что особо не принюхивалась, только заглянула в пару комнат, и все. Но в одной точно у начальника вещи лежали. Тех, кто собрался тут пошарить, туда пускать точно было нельзя. Фуся помчалась следом. Йоргол впервые за много лет службы опоздал на работу. Вчерашний день выдался непривычно тяжелым: переезд кучи по обустройству новых рабочих мест, а еще дела навалились. Мертвец этот под крыльцом. Владелец дома всю голову Йорголу просверлил. Певец он что ли? Дескать, как он жену приведет в дом с разобранным крыльцом? А как он ее приведет в дом с трупом? Это его не беспокоило? В общем, Юргол так загрузился, едва проснувшись, что по привычке пришел к старому зданию. Пришлось добрых полчаса топать в центр города. Нет, он понимал, что в том домике не поместятся все эти люди, которых он так просил ему прислать в подчинение. И он был безмерно благодарен шефу, что, наконец, сдвинул дело с мертвой точки. Но Юргол покупал себе дом рядом с отделением, а теперь от него приходилось пилить и пилить до рабочего места. Лошадь, что ли, завести? Зевая, дознаватель открыл дверь. Отделение встретило его тишиной и темнотой. Ну да, рубильник-то он выключил, а то тут точки подключения вдоль пола везде, как бы коштенка не включилась ненароком. Надо или ей объяснить, или защиту поставить. Надо, надо, надо. В голове уже давно не умещалось все, что надо. Он опустил на пол пакет с бараниной и потёр глаз, вторым высматривая фыську. Что-то загуляла коштенка. В зале у входа её не было, и по комнатам тоже. На втором этаже никаких следов, даже оставленные ей одеяло не развернуло. Хотя, может, он с забыл ей о них сказать. Правда, форма ее лежит кучкой на галерее. Куда делась-то? Йоргол тяжело втащил себя на третий этаж. Лестницы тут были крутые и узкие. Надо, наверное, шест приладить для быстрого спуска. И новобранцев наверх заселить. А вот наверху-то его взору и предстала интересная картина. В углу центральной комнаты, на жиденькой лесенке, ведущей люку на крышу, висели, как выдровые кошки, два парня в гражданском. Пытаясь чуть не головами выбить этот самый люк. У основания лестницы сидела фыся в кошачьем обличье и возмущенно молотила хвостом по полу, время от времени убедительно шипя. Это что еще такое? рявкнул Йоргол. Вышло хрипло и грозно, не разработала еще голос спросонья. Командир! слезно взвыли парни! Тут мангустово отродье! Монгустовое отродье тут вы двое, отрезал Йоргол. Почему в гражданском дежурном знаке предъявили? «Какому дежурному?» — изумились парни, а Фыся очень старательно помотала головой. «Помощник дознавателя хлыщ и часовой дротик, правильно я понимаю?» — уточнил Йоргол. «За несоблюдение протокола сегодня получаете взыскание. В качестве наказания будете мебель таскать. Боец Фыся!» — кошка муркнула и потерлась щекой о его штанину. «Отличная работа по защите отделения полиции от незаконного проникновения. Иди одевайся, я тебе там поощрение принёс». Стоящую недалеко от центральной площади на берегу реки башню грибника жители города давно считали населенной какими-то духами. Грибником ее прежнего хозяина звали за нездоровое пристрастие к сбору несъедобных грибов, а уж что он там с ними делал, только духовникам дознающим знающим известно, хотя поговаривали, что и сам он был знающим. Во всяком случае, богам поклонялся прямо, без посредников, даже витражи с их изображениями на все окна поставил, так что заглянуть внутрь не выходило из борта Унгутса. Завещал он это украшение городской казне, но что там разместить, посадник так и не придумал, а потому стояла башня, ветшая и обрастая все новыми легендами. Выло там что-то в ветреные дни и особенно ночи. Внутри клубилась тьма, а трава во дворе, едва засеявшись, высыхала. И вот, наконец, приказом из столицы этот нездоровый нарост на теле города отдали в пользование полиции. В принципе, логично. Кому и бороться с выходками Ирликхона, как блюстителем порядка. Да только с заселением полицейских в башне спокойнее не стало. В первую же ночь соседей разбудили истошные вопли, не иначе там чьи-то души силком утаскивали в подземное царство. Столько жути было в голосах несчастных. А после того по ночам на крыше крыльца и пристройки не раз видели черную тень с горящими глазами, присматривающую себе ужин среди припозднившихся прохожих.